Стоя под лунным ветром, она отдавала свою энергию незримым сестрам и вместе с ней отправляла им свои заклинания. Как потерявшийся в просторах океана матрос бросает в море бутылку с мольбой о помощи, так и гибнущая векианская воительница доверяла воздушной стихии свои маленькие просьбы. Она умоляла сестер помочь ей в самый последний и страшный момент. Вам, неведущим болезней, меня не понять. Но когда придет мой час, дайте мне легкой и быстрой смерти. Веча знала, о чем просить. За годы, проведенные в больницах, она не раз видела, как долго и мучительно умирают люди с ее недугом. Это было выше ее сил представлять себя беспомощно сидящей в инвалидном кресле, прикованной к кислородному баллону, смотреть в страдающие глаза родных и близких, медленно угасать, и знать, что спасения нет. Она не хотела никого мучить. Однажды Вича невзначай выдала свои страхи. Случилось это во время их последнего отпуска в Южной Каролине, куда они уже многие годы выезжали всей коммунной. В этот раз все прошло на удивление гладко. Они отдыхали и душой, и телом. Никакие дурные мысли не беспокоили друзей, ни в пример их первой вылазки и встречи с полицейским. Не беспокоили до тех пор, пока они не увидели ужасную картину на пляже. Зрелый мужчина катил к океану свою полнотелую жену на плавающем инвалидном кресле с огромными надувными колесами. Та сидела и радовалась, как ребенок. Мужчина зашел по колено в воду и отпустил ее, мирно качаться на колесах-баллонах. Неожиданно набежавшая волна подбросила кресло и опрокинула его назад. Испуганное лицо женщины. скрылась под водой. В ее глазах застыл ужас. Крупные пузыри воздуха прорывались сквозь плотно сжатые губы. Плавающее кресло держало нижнюю часть ее тела на поверхности, прижимая голову ко дну. Подбежавшие отдыхающие помогли мужу вытащить грузную женщину на берег. «Не дай бог дожить до такого», — Вырвалось у Вичи. «Уж лучше сразу умереть». Слишком поздно она поняла, что натворила. Печа тут же изменился в лице, и до конца отпуска, налет грусти, уже не отпускал его. Она смотрела на мужа и не могла представить, через какие муки ему придется пройти, когда ее не станет. «Пусть он будет рядом в мои последние минуты», — заклинала она сестер, и лунный ветер нежно подсушивал ее влажные глаза. «Я не могу позволить, чтобы мой любимый мучился мыслями о том, что будь он со мной». То спаз бы меня от неминуемой гибели. Я помогаю вам, сестры. Помогите же и вы мне. Когда я растворюсь в небытии, не оставляйте моего дичу. Берегите его. Поддержите в трудностях и защитите от несчастий. Моей же силы на исходе. И час мой близок. Нет, вечь еще не сдавалась. Преодолевая страх, она готовилась к пересадке легких. Это могло отодвинуть неминуемой на год, на два, а если повезет, то и на пять лет. Как ни странно, Безен не не последнюю роль в успехе операции. Легкие – очень нежный орган. У врачей просто нет времени проверять их на совместимость с будущим реципиентом. Поэтому легкие подбирают по размеру и группе крови, а остальные факторы совместимости превращаются в лотерею. Вечи тянула до последнего еще и потому, что боялась потерять свою силу. Смогут ли новые генетически нормальные легкие пропускать сквозь себя потоки темной энергии? Что будет, если сестры останутся без моей поддержки? Пока я сама хожу, рисковать не стоит. Убеждала она себя, не находя ответа. Теперь ответить на эти вопросы ей уже вряд ли придется. Викианские сестры не забыли свою бесстрашную воительницу и исполнили ее последнее желание. Если верить врачам. то от быстрой потери крови сознание Вичи отключилось еще до того, как она стала чувствовать жестокое удушье. И ее дичи был рядом с ней до последнего вздоха. Не забыли они и о своем новом подопечном. Измученный за последние дни дичи, дремал у кровати жены, когда видение последних минут жизни его малышки в который раз предстали перед глазами. Он снова боролся за ускользающую жизнь Вичи и снова проигрывал. Она снова била кулачком по одеялу и снова не могла вздохнуть. Она снова. Тут картина замерла, и убаюкивающий голос любимый вернул его в прошлый декабрь. «Помнишь, я тогда тоже потеряла сознание и очнулась в реанимации». Он вспомнил, как грустно она смеялась потом над разговорами о загробной жизни. «Ничего там нет», не — ни то с жалостью, не то с печалью говорила она. «Только черная пустота!» Дичи очнулся от дремоты и склонился над женой. «Пусть в этот раз ты тоже думала, что после черной пустоты опять очнешься в реанимации!» Убеждал он ее и себя. «По-другому нельзя! Нельзя, чтобы человек жил всю жизнь без надежды и ушел тоже без нее!» Взмолился он, поднимая глаза кверху. «Конечно, так было бы легче всем!» А особенно его ненаглядный. Но какая мысль промелькнула последней в ее на набок, как у обиженного цыпленка головки, никто никогда не узнает.